Глава двадцать седьмая. Павел уснул, кажется, до того, как она его укрыла. Ариша тоже ещё не просыпалась. Ладно, у них у всех была сегодня не самая простая ночь. Аглая нашла в телефоне номер своего шефа и набрала его. «Аглая?» Голос шефа звучал удивлённо. «Что случилось? Что ты звонишь мне на личный?» «Мне нужен выходной день, а лучше два дня». «Что-то случилось?» «И да, и нет». Но ничего страшного. Считайте, что это личные проблемы. Хорошо. Сегодня у нас среда. До понедельника тебе хватит времени. Я в пятницу уже могу выйти. Ой, да брось. Ты у нас и так почти без отпуска вкалываешь. Так что до понедельника, чтобы я тебя не видел ни на работе, ни в рабочем чате. Поняла меня? Хорошо. Аглая рассмеялась. Поняла. Спасибо. Решай свои проблемы. Аглая прошла в спальню наклонилась, чтобы поправить одеяло на Арише, а, коснувшись её ручки, почувствовала, что она горячая. Потрогав лоб девочки губами, Аглая убедилась, у Ариши температура. Дышала Ариша с хрипами. Почувствовав губы на своём лбу, девочка открыла глазки. «Привет!» Аглая присела перед кроватью на корточке. «Привет! У меня горлышко болит!» Пожаловалась девочка. «У тебя температура, солнышко. Может, я сейчас отойду ненадолго? Хорошо? Я градусник сейчас принесу. Надо померить твою температуру. И потом врача вызвать. Хорошо?» Ариша кивнула. Аглая метнулась к птичке Нашла градусник и тут же вернулась. Помня ночные слёзы малышки, оставлять девочку одну она не решалась. Градусник показывал 38,5. «Ого! Давай я тебе пока тёплого чаю сделаю, хорошо?» – ворковала Аглая, а сама решала, кому ей позвонить – сразу в поликлинику или сначала Ольге, ведь подруга, будучи матерью двух детей, точно знает, что делать. Позвонить Ольге Аглая не успела, её телефон пиликнул входящим звонком от Макса. Макс не поверила Аглая. «Не ждала?» Усмехнулся мужчина. «Ждала. Даже хотела уже сама тебе звонить. Но точно не сегодня. Однако ты умеешь вовремя позвонить. Нужна твоя помощь, как опытного отца семилетнего, ребёнка». «Умеешь, однако, удивлять, мать». Усмехнулся Ветров. говоришь что и с кем случилось». Аглая рассказала. Макс выслушал и припечатал. «Сейчас приеду. Диктуй адрес». Услышав адрес, сказал. «Отлично. Мы ещё и в одном районе с тобой живём». Сейчас вызову тебя педиатра на дом. Сразу заеду в аптеку. Куплю то, чем сам сбиваю дочери температуру. И потом приеду. Как имя и фамилия девочки, когда она родилась, знаешь? Нет. Аглая растерялась. Чуть ли не в первый раз в жизни. Значит, спроси у Арины. В ее возрасте дети уже знают такие вещи. Поверь. Макс оказался прав. Ариша действительно это знала. Все. Сейчас вызову врача. «Заскочу в аптеку и приеду к вам. Жди». Макс появился в квартире Аглая через 40 минут. И точно так же, как Павел, он не стал звонить в домофон. Его Аглая тоже встречала на пороге квартиры. Он вошел, также аккуратно снял обувь и куртку, всучил Аглая пакет из аптеки и спросил, «Где можно руки помыть?» Проходя мимо гостиной, замер, увидев спящего на диване мужчину. «Это Павел, отец Ариши». «Ты серьёзно?» «Макс, потом всё расскажу. Скажи, врач когда приедет?» «Обещали, что до обеда. Сегодня у неё приём после обеда, так что визиты с утра». Макс вымыл руки с мылом и, вытерев их, кивнул. «Веди». Аглая, наблюдая за Максом, начала успокаиваться. Этот удивительный мужчина действительно мог и умел находить подход к детям. Ариша показала ему горлышко, позволила потрогать лобик и согласилась выпить чаю. «Я не могу ей давать сейчас, до прихода врача, жаропонижающее», — пояснил Макс. «Тогда зачем купил?» — удивилась Аглая. «Я знаю Анну Львовну, и у меня дочь почти такого же возраста, если ты помнишь. Так что просто поверь, лекарства пригодятся». Ариша, выпив тёплого чая с мёдом, позволила Максу прыснуть лекарством ей в горлышко и уснула на руках Аглая. На этот раз крепко вцепившись, в её футболку. Только после того, как кулачок рожался, Аглая переложила девочку на кровать. «Пошли, что ли, кофе тебе сделаю. Расскажешь, как тебя угораздило, так вовремя мне позвонить». Аглая вымученно улыбнулась и махнула Максу в сторону кухни. «Только можно мне тоже чай?» — удивил её Макс. «Хорошо, без проблем». Аглая кивнула. «Есть хочешь?» «Нет, спасибо. Завтракали с дочкой». Аглая поставила перед Максом чашку с чаем, придвинула к нему тарелочку с булочками и скомандовала «Пей чай и ешь булочки, пока пьёшь, я буду рассказывать, потом ты». «Справедливо!» Макс кивнул, сделал первый глоток чая и всё-таки взял круассан. Пока Аглая говорила, Макс не задал ни одного вопроса. «Не было смысла», – рассказывала Аглая чётко, коротко и в хронологическом порядке. «Без лишних вздохов и причитаний. Какие вопросы могут ещё быть?» «Костров давно спит?» – удивил Макс вопросом, когда она закончила свой рассказ. «Два часа на данный момент» – ответила, глянув на часы на стене. «Ну, просто сон младенца», – усмехнулся Макс. «Макс, твоя злость на Павла иррациональна. Не он источник твоих проблем», – пресекла Аглая выпады в сторону Павла. Он утром приехал постаревшим на десять лет. К тому же он вчера чуть не потерял свою дочь. Боюсь даже представить, что он вчера подумал, увидев меня с его дочерью вечером в торговом центре. А ведь он только что похоронил мать Ариши. Мы с тобой не знаем, что еще у него случилось, а потому не смей ей А если ты сейчас намекаешь на то, что у него дочка больна, а он спит, так я тебе объясню. Когда он приехал, мы ещё не знали, что Ариша заболела. Закончила свою гневную тираду Аглая. Всё, теперь твоя очередь рассказывать. Ну, если быть кратким, то скажи, твое предложение работы ещё в силе? Да, конечно, для тебя всегда в силе. Можешь хоть сегодня приступать, хотя нет. Я теперь только в понедельник там появлюсь. А ты в отделе кадров, что ли, работаешь? Усмехнулся Макс. Твоя, правда. Аглая кивнула. «Я поговорю с шефом, объясню, что собеседование тебе не нужно, а ты можешь уже ехать и устраиваться на работу. Там есть кому тебе всё показать». Аглая опять набрала шефа, коротко рассказала, зачем звонит. Получила добро и положила трубку. «Всё, через час на проходной тебя будет ждать временный пропуск на твоё имя. Это даже к лучшему» что не я тебя за ручку буду водить. Сплетни у нас распространяются со скоростью интернета в рабочем чате. Доказывай потом всем, что мы не спим с тобой». Макс согласно кивнул. «Да, перед разводом мне это тоже ни к чему». «Так, всё чудесатей и чудесатей, как говорила Алиса». Аглая подлила Максу чай, придвинула к нему пиалу с клубничным вареньем, прокомментировав «Твоё любимое клубничное». «Карпатское». «Ты страшная женщина!» — усмехнулся Макс. «Помнишь такие вещи, что реально пугаешь». «Не все, знаешь ли, могли съесть литр варенья за один присест. Так что ты мне тут зубы не заговаривай, а рассказывай!» — усмехнулась Аглая. «Анжела сейчас в Германии, ублажает своего ненаглядного Герберта. Уехала две недели назад, объявив, что подаст на развод после того, как вернется. Улетала на неделю, а потом перезвонила». И сказала, что она ему нужнее, чем родной дочери, и поэтому будет с ним рядом столько, сколько потребуется ему. Это как?» – вырвалось у аглаи «Очень просто», – раздался за спиной Аглай спокойный голос Павла. «У дочери Анжелы есть отец, к которому девочка привязана больше, чем своей непутевой матери. А у Герыча нет никого. Но хочу сказать сразу, во избежание, так сказать, недопонимания. Он ее там силы не держит. И приезжать не просил уж извини, Макс, но твоя жена прилетела к нему по собственной инициативе. «Твою же маму, Костров, напугал!» — выдохнула Аглая. «Ты же спал, как младенец!» Проснулся, когда мужской голос в квартире своей женщины услышал. «Что он здесь делает?» Павел кивнул в сторону Макса. «Вообще-то, он твоей дочери врача вызывал. И лекарства покупал. И, кстати, это мой дом. Макс мой друг. А я не твоя женщина» так что позволь мне саму и решать, кого мне сюда приглашать, а кого нет». «И тебе доброе утро», — усмехнулся Макс. «Ариша врача? Зачем? Где она?» Павел оглянулся на приоткрытую дверь спальни. Сейчас спит, у Ариши была температура, и она пожаловалась на то, что у неё болит горлышко. Дальше рассказать Аглая не успела, а раздался звонок в домофон. «Должно быть, педиатр пришла». Аглая шагнула к двери и, сняв трубку домофона, произнесла. «Да, это мы вызывали. Десятый этаж. Да, ждём». Пока врач поднималась, Аглая продолжила. У Ариши болит горлышко. Температура была 38,5. Макс с дочкой живут в этом же районе. Он знает и номер телефона, и фамилию детского врача. Макс просто вовремя позвонил и помог вызвать врача. «Сама я бы дольше проковырялась». Уж извини, у Ариши есть страховка? Да, сейчас. Павел шагнул к своему пальто, и в этот момент позвонили в дверь.